Глава 15 «Если я думал, что произошедшее в столовой как-то навредит Анне, то сильно ошибался. Из школы мы вышли вместе. Ирина уже уехала домой, прислав сообщение в отдельную строку дневника, что освобождается гораздо раньше, и ждать меня не будет. Ну, не будет и не будет, так даже лучше. Не уверен, что смогу сейчас изображать галантного кавалера». Анна шла чуть впереди меня, сосредоточенно обдумывая какую-то мысль. «Анюта, ты сегодня была просто волшебна в столовой!» Знакомый голос заставил меня поморщиться. Водников же вместе со своей постоянной свитой так старательно меня игнорировал, что я ненароком подумал о том, что случайно выучил заклинание невидимости и забыл его снять. «Я рада, что тебе понравилось, Славик». Анна даже не повернула в его сторону головы. «Хватят слухи, будто вы этого дворняжку Керна не поделили». Вот сейчас она остановилась и посмотрела на Водникова, да так, что тот слегка опешил, но продолжал гнуть свою линию. «Славик, ты это таким тоном говоришь, что меня начинают посещать неприятные мысли о том, что Керн так сильно тебе нравится, что ты готов нам с Леймановой волосы повыдергивать. Она мило улыбнулась. «Начинай с Иришки, мы с Керном расстались, если так можно сказать». «Вот ладно Стоянова, она не знала, что я иду следом, но этот-то придурок отлично меня видел». И все равно продолжал говорить обо мне так, словно я никогда этого разговора не услышу. «Что же ты себя уже сбросила со счетов?» – прошепел Водников. «По-моему, это первый раз, когда ты вот так просто сдалась. Славик, в отличие от тебя, у меня есть гордость. Я не навязываюсь парню, который весьма красноречиво указал мне на дверь». Вот не было такого. Похоже, Анна задала себе кучу вопросов, сама ответила на них от моего имени и успела обидеться. «Да, кстати, если ты попытаешься меня лишить прически из закерна, то, боюсь, твоему папаше придется выкупать ту клинику, в которой ты в последнее время пропадаешь. И я надеюсь, ты в курсе, что в моем арсенале имеется парочка проклятий из семейных. Их моя прапрапрабабушка изобрела. Такая проказница была эта милая женщина. Проклятие из серии «Только для девочек». И она вытянула руку, показала большой палец, а затем очень медленно опустила его в направлении земли. Я когда увидел, встал как вкопанный». Что у нее за извращения в клане практикуются? Обладающая большим инстинктом самосохранения, чем их главарь, четверка синхронно сделала шаг назад. Один из тех, башкой которого я слегка подправил дверь в какое-то купе, даже сглотнул, демонстрируя тем самым, что Анна сейчас ничего не придумывает. «Не вздумай мне угрожать! Иди лучше бывшего дружка накажи!» Водников все же попятился, понимая, что угроза вполне существенна. Анна же смотрела на него мечтательно, с поволокой в глазах и легкой улыбкой на губах. «Ты вообще в курсе, что наши отцы начали переговоры о помолвке?» «Ну и что?» – она пожала плечами. «Ты не беспокойся, Славик. В любом случае тебе, а, ничего не обломится, и, б, без наследника я тебе не оставлю. Не переживай, Зайка моя». «Да, кажется, я понял, что имела в виду Ирина. Если бы в этом мире не было магии, Анна все равно была бы ведьмой». Но вот то, что она не даст себя в обиду, стало ясно даже самому последнему имбецилу. Внезапно мне вспомнился день испытаний вместе силы. Яркое незамутненное пламя, как же сильно оно сопротивлялось. У меня даже пару раз мелькали мысли, что оно способно победить мою тьму, которая хоть и одержала тогда верх, но с огромным трудом. Странно только почему пламя, а не вода. Неужели у нее второй дар это огонь? Две абсолютно антагонистические стихии. как ее еще не разорвало на части. «Стоянова, я тебя предупреждаю. Я тебя уже давно предупредила, а теперь с дороги, пока на себе не узнал, на что я способна», процедила Анна, которую сейчас сдерживала только боязнь очередного наказания. Они на мгновение замерли друг напротив друга. Я, выругавшись про себя, уже решил вмешаться, но тут прямо между Водниковым и девушкой появился паразит. Увидев Славика, кот выгнал спину и зашипел Водников же смотрел на него с таким ужасом, словно прямо перед ним возник верховный демон бездны. Отвратительнейший гад. Уж я-то знаю, приходилось как-то мимолетом встречаться. «Керн, убери свою зверюгу!» Он завопел таким пронзительным фальцетом, что я даже не стал скрывать насмешку. Просто вышел из-за спины Анны, которая посмотрела на меня так удивленно, что стало ясно. Она меня так и не увидела, погруженная сначала в свои мысли, а затем в пикировку со своим предположительным будущим мужем. «Которую?» Я изогнул бровь и зашипел, почувствовав, как довольно твердый кулачок ткнулся мне между лопаток. «Ну а что? Разве я в чем то не прав?» У Водникова же так покраснело лицо и явно не хватало воздуха, что я начал опасаться за его самочувствие. «Паразит? Хватит кошмарить этого убогого. Все уже давно про него все поняли». Я уже понял, что говорить что-то сделать паразита еще труднее, чем Анну. Поэтому, когда мне что-то было нужно от кота, но просто позарез, я всегда орал. Кот прижал уши, А затем с легким хлопком исчез, чтобы тут же материализоваться у меня на руках. Я его едва успел подхватить и удержать, а наглый котяра тут же принялся устраиваться поудобней, победно посматривая в сторону Водникова, который в этот момент отступал все дальше и дальше. «Ой, какой котик!» Скорее всего, Анна хотела высказать мне много всего не очень для меня приятного, но когда она вышла из-за моей спины, то первое, что попалось ей на глаза, это комок наглого черного пуха, развалившегося у меня на руках. «Чеширы такие редкие, да еще и у людей. Можно?» И, не дожидаясь разрешения, она выхватила его у меня, прижала к себе, зарывшись лицом в пушистую шорстку. Паразит явно млел на руках у красавицы. Разве только язык мне не показывал, время от времени поглядывая в мою сторону, не скрывая своего превосходства, намекая на то, что его хозяин – баран и неудачник. А вокруг нас начала собираться толпа. Руки никто к паразиту предусмотрительно не тянул». Пример Водникова был весьма нагляден для всяких экстремалов, но вот посмотреть на настоящего чеширского кота собралась, наверное, вся школа. Хотя, пока он не телепортировался, особенно по частям, то мало чем отличался от обычного кота. И вот ведь гад какой, он ни разу когти не выпустил, пока Анна его тискала. Точнее, отбивался, если она слишком уж сильно его зажимала, но только лапой, без когтей, тогда как я был весь уже исцарапан. Наконец, паразиту надоело повышенное внимание к своей особе. Он извернулся в руках у Анны и спрыгнул на землю. После чего на глазах всех зрителей принялся проделывать эту фирменную фишку чешерских котов, начиная словно бы истаивать в воздухе. Последний, как обычно, исчезла часть морды с припаскуднейшей улыбкой. Когда кот исчез, вокруг образовался порыв ветра, потому что все свидетели этого редкого зрелища разом выдохнули. «Костя?» Анна смотрела на меня, нахмурив брови. «Что?» «Нет, ничего». Она тряхнула белокурыми волосами и быстро пошла по тропинке к воротам, быстро затерявшись среди остальных учеников, спешащих к ожидавшим их машинам. «За всеми этими событиями я упустил Вольфа, который видел паразита и не раз, потому что повадился время от времени приезжать ко мне потренироваться по вечерам. Я не был против, тем более, что нам было чему друг друга научить. Но вот сейчас он куда-то свалил вместе с близняшками и Снежиной. Опять поди в клуб подались». А вообще, между Светланой и Анной в последнее время наметилось резкое похолодание. Нельзя сказать, что они раньше были подружками, не разлей вода, но в последнее время вообще свели общение к нулю. Сначала я хотел было поискать Вольфа по клубам, но потом здраво рассудил, что про Анну можно и завтра спросить, ничего за один вечер не изменится, и поехал домой. Приехав домой и наскоро поужинав, я уже хотел было пойти, как обычно, в парк, но тут в дневник пришло сообщение от Израстцова, В нем говорилось, чтобы каждый из нас принес завтра оттиск клановой печати. Будем учиться делать объемные изображения, и такие оттиски идеально подойдут. Рассудив, что, скорее всего, печать находится в пределах досягаемости дедовской руки, я пошел его искать по довольно большому дому. Кабинет, библиотека. Там его не оказалось. Хотя работать он предпочитал именно в этих комнатах, если не уезжал по делам. Неужели уехал? Тогда вернуться может очень не скоро. Иногда он возвращался на что лично меня наводило на мысль о любовнице. Но даже если у него и была на содержании какая-нибудь актрисулька, то он это тщательно скрывал, хотя казалось бы, что здесь такого. Тем более, что дед уже несколько лет как вдовец, а значит, никакого проклятия из арсенала только для девочек получить за свои шалости не рискует. Наконец, до меня дошло, у кого можно поинтересоваться, где сейчас находится глава клана. Найдя дежурного охранника, я прямо у него спросил – «Сергей, ты не в курсе, где сейчас Виталий Павлович находится?» «Виталий Павлович сейчас в желтой гостиной, Константин Витальевич», ответил Сергей. «Спасибо, ты мне очень помог», пробормотал я. В желтой гостиной дед встречал всегда незваных гостей, тех, кто приперся под влиянием момента, например, если его сыну код главы клана яйца вскрыл. «А ты случайно не знаешь, с кем он там встречается?» «С Александром Стояновым», тут же ответил Сергей, словно ждал этого вопроса. Вот демоны бездны. Я резко развернулся и понесся в сторону желтой гостиной. Если папаша Анны вот так прилетел почти на ночь глядя, то до него, скорее всего, дошли слухи про меня и его дочь, а такие вещи никогда хорошо не заканчиваются. Но я должен знать одним из первых, чем мне это может грозить, чтобы приготовиться. Последние метры до гостиной я прошел на цыпочках, спрятавшись в ту самую нишу, где продолжала стоять отвратительная ваза. Еще когда в том мире я шел к вершине своего могущества то осознал один немаловажный принцип. У тебя в некоторых моментах не должно быть никаких принципов. В противном случае можно проиграть. А из этого следовал другой постулат. Хочешь что-либо узнать, подслушай. Можно добыть информацию множеством разных способов. Только зачем? Если вот такой, это быстрее и проще. А самое главное, информация поступит к тебе буквально из первых рук, а не искаженная пересказом и обстоятельствами. За прошедшее время я немного поднаторел в пространственной магии, и то, что я в первый раз получил случайно, сейчас получалось у меня вполне осознанно и, самое главное, почти мгновенно. Я сосредоточился, найдя в качестве ориентира не слишком приметную точку на стене. Рывок, словно клыком под ребра ухватили, и вот уже стена как бы сдвинулась, открыв для меня то, что происходило в комнате. «Я уже больше получаса не могу от тебя добиться, что произошло». «Саша почему-то приехал сюда, запахавшись так, словно впереди машина, бежал». Дед не сидел в своем любимом кресле. Он ходил по комнате с мрачным видом, заложив руки за спину. «Удалось выяснить, что те твари использовали стационарный телепорт», — выпалил невысокий плотный мужчина с уже довольно заметным брюшком и внушительной лысиной. «Анна явно не в отца пошла, а её матери я еще не видел». «Что? Это невозможно, у меня каждая машина на счету». Дед резко остановился, буравя-посетителя не мигающим взглядом. Ну вот так. Стоянов развел руками, вытащил платок и протер лоб, затем, подумав, протер за одну и лысину, и только после этого сунул платок на место. Я сегодня же прикажу проверить все записи, особенно ранние. Если машина была старая, то уже она меня отслеживалась, но я все равно смогу найти ее след. Дед выглядел взбешенным. Что еще выяснили? Ничего, Стоянов снова достал платок и вытер лысину. Даже не нашли того, кто дернул стоп-кран, чтобы остановить поезд. Почему император решил придерживаться политики молчания? Разве он не понимает, что все подозрения падают на него? Я не знаю, Саша. Я уже много раз докладывал его величеству о том, что растет недовольство. все таки погибли дети. Хотя, какие они дети? 18-летние молодые люди, не самых неизвестных кланов. И молчать об этой трагедии чрезвычайно глупо. Но он меня не слышит. Он вообще в последнее время слышит только себя». «По-моему, он начал меняться с тех пор, как погиб великий князь». «Сыновей тяжело терять, особенно если он единственный, да еще и наследник престола». Дед покачал головой. «Ладно, как я уже сказал, я выясню, что там был за портал. Как-то умудрился потерять Ундину. На этот раз дед поморщился. «Я понятия не имел, что это такое, но почти всем это было известно, так что надо будет уточнить». Леймонов был очень убедителен. К тому же ты знаешь, что мне придется идти на объединение кланов, а Леймонов хотя бы точно в ней заинтересован. Стоянов тяжело вздохнул. «Мы с тобой в одинаковом, весьма плачевном положении. У нас нет наследников. Анька же, зараза такая, совсем от рук отбилась». «Пороть надо было девчонку, а ты все над ней трясся, как над китайской вазой. Погоди, она еще объединение тебе сорвет, Заявит, что парень ей не нравится и откажется в категоричной форме выходить за него». Тебе легко говорить», — начал Балостоянов, но тут же прикусил язык, виновато поглядывая на деда. Но ну, тут все понятно. Незаконный сын единственной дочери не может наследовать клан. Это я узнал в первую очередь. Не тушуйся, у меня Константин есть. Дед провел пальцем по губе. Я собираюсь прошение на имя императора подать. Точнее, я его уже подал, и император подписал одобрение. Тут не до сантиментов. «Клан, особенно занятые на телепортах, изготовление которых завязано на фамильный дар, не может сменить владельцев. Так что на новогоднем балу дебютантов я официально представлю Костю как своего наследника». Я икнул, едва не потерял концентрацию и чуть не вылетел из своего пространственного «глазка», как я называл эти чары. «Кстати, раз уж вопрос идет про объединение, подумай насчет Кости. Я найду вариант вернуть Ундину, тем более, что и Кости, и Анна маги воды, они лучше справятся». К тому же Анна с ее родословной отполирует согласие императора, и ни у кого больше рот не откроется назвать Костю ублюдком. Анна же по матери Селезнева. Стаянов кивнул. С бабами этого чудного семейства никто связываться не рискнет. И дед хохотнул. Да и с твоим внуком она вроде нашла общий язык. Пробормотал Стаянов. Я сквозь пальцы смотрел на все ее романы, думал найдет кого по сердцу утихомириться, но тут скорее надо останавливать выбор на том, кого будет терпеть. На да уж, задачка». Он потер подбородок. «Вот что я думаю. После того, как ты провозглашение на балу сделаешь, и император его подтвердит одобрением, мы, пожалуй, сможем объявить о первичной помолвке. А там как пойдет». «Согласен». Серьезно кивнул дед и протянул Стаянову руку. «Меня же все-таки выкинуло из глазка. Помолвка с Анной Стояновой? Да ни за что. Дед еще не знает, что я тоже могу артачиться. К тому же, кто вам сказал, что сама Анна будет «за»? «Так, а сейчас срочно в библиотеку. Нужно семейный кодекс проштудировать. Если лазейка, про которую дед говорил, существует, значит, у меня есть шанс весьма хорошо подняться в этом мире». Я так торопился, что уже подбегая к библиотеке, вспомнил, что не поставил на место вазу. Махнув рукой и решив, что это ни на что существенно не повлияет, я вытащил кодекс и упал на диван, погружаясь в чтение.